Эпилог. Ля, ля За окном кружат большие пушистые снежинки, укрывая город белым пледом, пряча всю грязь, что так не кстати развезла добродушно теплая в этом году зима. Но на дворе канун Нового года, и хочется сказки. Белые хлопья танцуют в свете полной луны, завораживают и манят поверить в чудо. Даже если тебе далеко за пять лет, и твое маленькое чадо сопит у тебя на руках. Сижу в большой детской комнате, в большом кресле-качалке с маленьким сынишкой на руках. Через день ему исполнится полгода. Через день наступит Новый год. Вот только что он нам принесет. Эти грустные мысли гложат меня и затягивают в болото отчаяния. Осторожно перекладываю малыша в кроватку. Накрываю теплым одеяльцем, выключаю ночник. Свет луны ярко освещает пространство детской, причудливыми тенями украшая стены. Тихонько прикрыв за собою дверь, оставляю его в красочном мире снов. «Наша спальня рядом, такая же большая, с огромной кроватью, чтобы могли уместиться мы двое и еще наши дети», — так заявил Дема, когда выбирал ее. «Но которую ночь подряд я ложусь в нее одна. Засыпаю одна и просыпаюсь утром тоже одна». Муж приходит очень поздно, не слышно ложиться, я только сквозь сон чувствую, как его руки обвивают мой стан, притягивают к себе, и он мирно погружается в сон. Крупный проект, конец года и много чего. Я все понимаю, ну или стараюсь это понять, но почему-то где-то на задворках моего сознания ядовитым плющом проклевывается мысль о другой. Я пытаюсь выкорчивать ее воспоминаниями о нашей встрече, О том, как он меня добивался и сколько лет ждал моего согласия на штамп в паспорте. Залить едкими химикатами Деминых сообщений в течение дня каждый день. Но все бестолку, потому что наступает вечер, и все страхи поднимают голову, а плющ расцветает с новой силой. Ложусь спать, чтобы не думать и не накручивать себя. В который раз проверяю телефон, но сегодня он, на удивление, немногословен. Несколько сообщений в течение дня и стандартное за последние 30 дней «Буду поздно, не жди, ложись спать» с обязательным стикером-поцелуйчиком. Подушка соленая от слез, а я все еще не могу унять разбушевавшуюся фантазию, подкидывающую мне все более достоверные варианты в пользу неверности любимого. «И почему именно сейчас? Почему не в те годы, что я давала ему возможность переменить свое решение? Почему?» Тихо всхлипываю, не находя ответа. Тихо скрипнула дверь. Шорох снимаемой одежды и еле слышные шаги до ванной комнаты. Он пришел. «А я его ждала, жду и буду всегда ждать, даже если все мои предположения окажутся реальностью. Я любила, люблю и буду любить всегда». Даже если наши пути разойдутся. «Спокойной ночи, малышка!» Ласковый шепот и невесомый поцелуй. Властные руки Натальи и мое тело прижато к телу Демы. И меня накрывает. Прорывается плотина, распрямляется сжатая до предела пружина. Всхлип, еще, и меня уже не удержать. Вырываюсь из кольца его рук. «Ляля, -ля, я не успеваю отодвинуться максимально далеко. Что за хрень?» Возмущение, щелчок по клавише настольной лампы, и я, заплаканная и злая, во всей своей красе предстаю перед ним. «Пусти!» – с мольбой в голосе произношу я. «Мне надо уйти в ванную, на кухню, в другую комнату. Куда угодно, лишь бы остаться одной». «Ну уж нет!» – он опрокидывает меня на спину и придавливает своим телом, заводит мои руки за голову и, крепко удерживая их одной рукой, другой утирает все еще льющиеся слезы. «Ты сейчас мне все расскажешь, а потом я решу, что со всем этим...» Он очерчивает в воздухе невидимые границы. «Делать». «Я уйду сама. Ты не бойся, я не буду претендовать ни на что. Все же пытаюсь вырваться из оков, изгибаясь как уж, но кто ж меня отпустит?» «Не понял». Его хватка усиливается, взгляд холодеет, а голос наполняется напряженными нотками. «Это что за херня такая? Что за истерикой? Что за демарш?» А поставить меня в известность относительно своих умозаключений и новых поворотов в жизни ты не желаешь? Дема меняет позицию, выпуская меня из плена. Усаживается в кровати, складывая руки на груди в ожидании моих речей. Глаза мечут молнии негодования, грудь вздымается в неровном дыхании. Он зол. Он зол! Да это мне надо злиться! Пыхтеть и требовать объяснений, устраивать истерику и прочие женские закидоны. «Это меня променяли на какую-то там... А, кстати, на какую? Чем она лучше? Моложе? Краше? Не вымотанная за день бытом и ребенком? Пахнет парфюмом от Шанеля, а не молочной кашей и детской радостью, если не успела переодеться? Какая она?» «Все сказала?» Безэмоционально и с ледяным спокойствием он встает с кровати и натягивает джинсы. «Я опешила». Я и не заметила, как поток мыслей из невербальных перетек в насыщенную претензиями обвинительную речь. И вот результат. Дема не собирается даже оправдываться. Он просто собирается и... «Одевайся!» кидает мне из-за плеча. «Я одену Сашку, а ты собери вещи себе на пару дней». «Это все! Точка! Большая жирная точка в наших отношениях!» «Продолжать скандалить что-либо требовать нет смысла». Зная его, точно могу заявить, как он решил, так и будет. И с места его уже даже всемирный потоп не смоет. Все сборы проходят в молчании. Сын спит в люльке переноски, безмятежно улыбаясь. Мой ангелочек. Ты мне скажешь, куда мы едем? Я первый нарушаю тяжелое молчание серой тучей, висящей в салоне автомобиля, вот уже полчаса нашего пути. Скоро сама все увидишь. Скупо отвечает он, внимательно следя за дорогой. «Зима решила, что снега на сегодня достаточно, и нас сопровождает ясное звездное небо. По темному пейзажу за окном я не могу понять путь следования. Уставшие организм и мирный ход автомобиля убаюкивают меня, и я сдаюсь, погружаясь в спасительный сон. Резкий хлопок пассажирской дверцы вырывает меня из темноты». Машина припаркована во дворе двухэтажного коттеджа, окруженного деревьями и резным кованым забором. Поднимаю глаза настоящего подле меня Демьяна и вопросительно вглядываюсь в его лицо. Он молчит. «Что это?» Опять прерываю повисшее напряжение настойчивым вопросом. «Не сдвинусь с места, пока он мне все не объяснит!» «Это то, дорогая моя, что месяц не давало мне вовремя приходить домой, купать сына перед сном». Заниматься любовью с женой, сладко засыпать, держа ее в своих объятиях. С обидой в голосе произносит он, наклоняясь все ниже. Это мой вам подарок на Новый год. Прости. Все, что я могу сказать, это только скупое прости. И добавляю. Я люблю тебя. Я очень люблю тебя и боюсь потерять. Я все еще боюсь, что не так хороша для тебя. Что разница в возрасте с годами обязательно даст о себе знать. Я много чего еще боюсь без тебя. И опять эти предательские слезы. Гормоны, что ли, играют? Или послеродовой синдром решил наконец-то дать о себе знать? Ляль, давай договоримся, что ты больше не будешь придумывать того, чего в принципе быть не может. Я люблю тебя, и так будет всегда. Твое недоверие больно ранит, малыш. Ты ничего не говорил. Так сюрпризы и предполагает молчание до определенного момента. Но с тобой я понял, что лучше без глобальных тайн. Присев на корточки, Дема берет мои озябшие ладони, согревая их своим теплом. Глаза в глаза, и я тону в океане его нежности. Пошли домой. Тихо зовет меня. Саша уже обживает свою комнату. А мы пойдем тестировать новую кровать и наверстывать месяц воздержания.